Итан Вилдберн. Приближалась пара по теории ступеней заклинаний у первого курса целителей. Я неспешно шел по коридору, раздумывая о том, чтобы задержаться. Тогда не придется снова делать выговор Джослин. Само собой, я понимаю ее затруднения. К изменениям нужно привыкнуть, приноровиться, решить возникшие проблемы, но игнорировать нарушения не могу. Во-первых, потому что это правильно. Во-вторых. К тому вынуждает повышенное внимание к нам окружающих. Слухи затихают, обсуждение постепенно уходит к более свежим темам, потому нужна новая пища для злословия. Но мы ее не даем. Правда, только пока. Встреча в Астрале так же опасна, как в реальном мире, но от них невозможно отказаться. В борьбе чувств разума последний терпел сокрушительное поражение. Такая глупость. Ведь развод и дуэль были нужны, чтобы защитить Джослин от опасности моей жизни, но продержаться без нее удалось всего две недели. Шипы морожки впились глубоко в сердце. Я не делал ничего, чтобы избавиться от этой зависимости. Наоборот, позволял ей углублять эти сладко горькие раны. Добрый день, клирик Вилдберн. Поприветствовал меня Нильс, обгоняя на повороте и параллельно очищая мундир от слизи бытовым заклинанием. «Доброе», — отозвался я с грустной улыбкой. Катарина Нильс была невероятно умна. Уже к началу учебного года она могла похвастаться обширными знаниями в теории магии и целительстве и теперь выполняла научный проект, на который получила грант совета Тот выходил сложным, потому претендовал на статус дипломной работы. Нужно было только вытянуть и не перестараться, все же проходит взаимодействие с мглой. И важно не перетрудиться. Но Катарина упорна, и все мы пытаемся помочь ей в стремлении успеть как можно больше. Но именно эта научная работа важна и для меня. Если не получается избавиться от проблемы с глазом, нужно доказать всем, что она не так уж страшна. Нильс станет первым шагом. Судя по тому, что и сегодня успевала на пару, она справляется. Оставалось надеяться, что и Джослин разберется со своим затруднением в расписании. Не хочу делать ей выговоры». Добр. Я прервал фразу на полуслове, замерев в проходе аудитории. Джослин влетела в помещение через окно на ранне, закружила под потолком, плавно опустилась у своего письменного стола и деактивировала доску. Такая хрупкая на вид, невероятно красивая, с растрепавшимися после полета вороновыми волосами, румянцем на щеках и шальной улыбкой на губах. Успела! Объявила она громко под смех и аплодисменты рекрутов. «Спасибо, что открыла», — поблагодарила соседку, наблюдая, как та спешно закрывает створки окна. С трудом подавив смех, я кашлянул, сообщая всем о своем присутствии. Рекруты стремительно обернулись и выпрямились в стандартном приветствии. Джослин заметно побледнела. «Интересное решение, рекрут Вуд», — хмыкнул я. «Разве езда на ранней по территории Академии безопасна?» «В уставе нет запрета на этот способ перемещения», ровно ответила она, глядя в мои глаза. Сердце билось неровно. Я так соскучился по ней. Все дни без нее смаковал момента, когда мы были вместе. Там, в астрале, она вновь предстала мне другой, будто раскрылась, избавилась от пут здравомыслия, такая смелая, даже дерзкая, снова моя. И сегодня вечером мы встретимся вновь, чтобы смягчить на время нашу тоску друг по другу. Глупо, опасно, скандально, но бессмысленно жалеть о том, что уже происходит, что мы оба допустили. Мы желали этого. Астрал дал нам возможность избавиться от таков жизненных обстоятельств. И думать дальше сегодняшнего дня пока не хотелось. Хотя и стоило бы. Артефакты не способны обезопасить от всего. Кто-то может увидеть аномальную закрытую зону у берега реки, Либо преподаватели заметить, что координаты рекрута меняются каждые пять минут, но возможный скандал не самое ужасное. Джослин в полной мере продемонстрировала, что лишь она решает состоится ли наша встреча или нет. Она просто не пришла на второе свидание, чем жутко разозлила и заставила поволноваться. Пришлось проверять систему безопасности ее комнаты, и потом ночь гадать, что не позволило ей появиться на встрече. Своим поступком Джослин взбудоражила до глубины души, показала, насколько сильно я в ней погряз, распустил с рук эту дерзость. Прозвенел звонок, что заставило прервать зрительный контакт с бывшей женой. «Моя она только в астрале, в узком мирке, созданном артефактом. Занимаем свои места. Приказал я, направляясь к преподавательскому столу. Открываем учебники». Рекруты опустились на стулья, раздался шелест страниц, а я вновь пригляделся к лицу Джослин. В уголках губ девушки притаилась улыбка, а в глазах пылал огонек победы. Нестандартное решение, но она права. Запрета на ранны в уставе нет. Наверное, потому что прежде никому не приходило в голову гонять на досках из одного здания академии в другое. Пара пронеслась быстро. Рекруты работали с полной самоотдачей, слушали с интересом и записывали с энтузиазмом. Но ближе к завершению прозвенел сигнал к эвакуации. «Спокойствие!» «Потребовал я громко, перекрывая звон сирены, когда все повскакивали со своих мест. Строимся в шеренгу и организованно покидаем аудиторию». Начинающаяся паника была подавлена в зачатке. Дальше все действовали слаженно. Собрались у выхода и в молчании дождались моего разрешения. Своей аудитория покидали и другие группы. Мы благополучно спустились по лестнице и вышли на улицу, где построились перед зданием Академии в ожидании дальнейших инструкций. Рекруты временами вспоминали о нашествии в день бала, но о порождении мглы я бы почувствовал. Следовательно, дело было в другом. Только оставить группу, чтобы выяснить детали, не имелось возможности. Мне, как и всем остальным, оставалось гадать о причинах эвакуации. Вскоре сирена затихла. Рекрутов попросили вернуться в академию, занятия возобновлялись. Я проводил группу в здание, после чего наконец отправился к ректору, чтобы выяснить, что происходит. В кабинете было многолюдно. Сам Дигби о чем-то серьезно общался по артефакту связи. Заметив меня, Калиб сразу приблизился ко мне. Огневик выглядел очень серьезным. Контур защиты на тренировке клириков прорвало. Несколько рекрутов задело пояснил он мне на ухо. «Одна напасть за другой», — хмыкнул я. «И не говорите, Титан! недовольно прицокнул Рамси, входя в помещение. «Генри», — кивнул я ему в приветствии. «Интересно, что здесь забыл член Совета? Не скажу, что мы были союзниками, просто они сталкивались и старались друг другу не мешать. Однако его интерес к Джослин говорил о том, что эти времена завершаются, и наступает пора бурь. Печально». Рамси не тот, с кем хотелось бы воевать. Изворотливый, умный, не задумывающийся о средствах достижения целей, слишком опасный противник, чтобы иметь его во врагах. Сначала порождение, потом проникновение в закрытую зону библиотеки, теперь это, продолжил Генри, двинувшись к письменному столу ректора. В академии явные проблемы с обеспечением безопасности рекрутов, а здесь учатся будущая элита армии страны. Добрый день, мистер Рамси. Поприветствовал его Дигби, поднимаясь из-за стола. «Мы выясним причины». «Думаю, я смотрю на нее», — усмехнулся Генри. «И в кабинете раздались озадаченные шепотки. Очевидно, что вы не справляетесь, ректор Дигби. Сегодня пройдет внеплановое заседание совета по вопросу проблем управления Академией. Из уважения к вашим заслугам я решил лично пригласить вас». Мы с Калибом встревожно переглянулись. Ведь ректор Дигби занимал этот пост больше десяти лет. Именно он выпустил наш курс и десятки других. Поднимать вопрос о его профессионализме кощунства. Причина Причины в другом. Понять бы, какой интерес у Рамси к академии. Ведь желание убрать Дигби может означать одно. На пост ректора хотят посадить кого-то другого, более удобного. Ректор принял новость с каменным лицом. Он никогда не терял достоинства даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Преподаватели попросили вернуться к своим делам. Я тоже предпочел покинуть кабинет. Надо связаться с отцом, чтобы он держал меня в курсе дела. А вечером пришли новости. Прослушав экспрессивную речь отца о прошедшем заседании совета, я отправился в астрал встречу с Джослин. Там присел на траву у берега, вперев взгляд спокойной воды реки а в душе в этот момент бушевала настоящая буря. Произошедшее днем встревожило не на шутку. Новости расстроили, а назначенное свидание с Джослин могло так и не начаться. Она обещала прийти, но могла с легкостью нарушить свое слово. Ей незачем рисковать, а мне уж тем более. Вот только я все равно здесь, жду ее и пытаюсь успокоиться перед предстоящей встречей. «Итан?» За спиной послышались тихие шаги. Сердце забилось быстрее от звука голоса Джослин. «Привет. Она аккуратно присела возле меня и присмотрелась к моему лицу. Все в порядке?» «Наверное, мне нужно промолчать. Не говорите о проблемах моей жизни. Это ведь негласное правило наших встреч. Мы не поднимаем важные темы, избегаем любых личных вопросов, иначе и все закончится. Вот только я не хотел молчать». Хотел поделиться с ней. Не совсем. Дигби отстранили от работы. В академии новый ректор. «И кто же?» Напряженно уточнила она, схватившись за мою руку. Я вздрогнул от этого жеста. Ее присутствие успокаивало. Запах морожки проникал в мысли, дарил радости, умиротворения. Я придвинулся к девушке и мягко обнял ее за плечи. На душе стало чуточку легче. «Вы с ним знакомы?» «Ричард Рамси». «Сын члена совета», — пробормотала она напряженно. «И... что это значит?» «Кто бы мне ответил на этот вопрос?» «Пока не знаю, но скоро все станет ясно». «Ты расстроен», — заметила она осторожно. «Да, очень», — признался я напряженно. дикби выпускал наш курс. Он очень помогал мне в академии. Рамси — темная лошадка». Джослин кивнула, следом вдруг сама придвинулась ко мне, и обхватила мою грудь руками в крепком объятии. «Все будет хорошо, Итан», — прошептала она. «Ты совсем справишься». «Надеюсь», — улыбнулся я, ощущая, как сердце щемит от нежности. Когда Джослин так говорит, хочется верить в невозможное. Хочется совершить невозможное для нее. В этот момент я понял, что окончательно и бесповоротно влюбился в свою морожку.